Часть 3 глава 1 В то время когда вся Речь Посполитая восставала, Карл Густав все еще был в Пруссии, занятый осадой тамошних городов и переговорами с Курфюрстом. После неожиданно легкого покорения дальновидный полководец вскоре заметил, что шведский лев пожрал больше, чем мог переварить. После возвращения Яна Казимира. Он потерял надежду удержать за собой речь Посполитую, но, отказываясь в душе от целого, он хотел удержать хотя бы большую часть, а главное, Королевскую Пруссию, провинцию, примыкавшую к его Поморью, плодородную, богатую, с массой городов. Но эта провинция первой стала защищаться и теперь все еще продолжала стоять на стороне прежнего государя и речи Посполитой. Возвращение Яна Казимира и война, начавшаяся Тышовецкой конфедерацией, могла оживить дух местных жителей, укрепить их в верности королю, поэтому Карл Густав решил подавить восстание, разбить силы Казимира, чтобы отнять у Прусаков надежду на помощь. Он должен был это сделать еще и потому, что считался с Курфюрстом, который всегда готов был стать на сторону сильного. Король шведский узнал его слишком хорошо и ни минуты не сомневался, что если счастье улыбнется Казимиру, то он опять перейдет на его сторону. И так как осада Мальборга шла туго, ибо чем дольше его осаждали, тем лучше его защищал Вейхер, то Карл Густав опять двинулся в Речь Посполитую, чтобы снова встретиться с Яном Казимиром и настигнуть его хотя бы в последних пределах страны. А так как он привык быстро исполнять свое решение, то он собрал полки, осаждавшие города, и прежде чем кто-нибудь в Речи Посполитой успел опомниться, прежде чем известие об его походе успело распространиться, он уже миновал Варшаву и бросился в самый огонь восстания. Он шел подобно буре, полной гнева, мести и жестокости. Его десятитысячное войско топтало поля, еще покрытые снегом, По дороге к нему присоединялась пехота крепостных гарнизонов, и он несся, как ураган, к югу Речи Посполитой. По дороге сжег и резал. Это не был уже прежний Карл Густав, добрый, милостивый и веселый государь, который рукоплескал на осмотрах польским конным полкам, льстил на пирах шляхти и добивался симпатий войск. Теперь всюду, где он показывался, ручьем лилась кровь шляхты и мужиков. По дороге он разбивал партии, вешал пленных и никого не оставлял в живых. Но как бывает, когда по лесной чаще пробегает огромный тяжелый медведь, ломая кусты и деревья по дороге, а за ним идут по следам волки, не смея преградить ему дорогу и все ближе наступая сзади, так и эти партии шли за армией Карла, сбиваясь все более тесными толпами, и шли за шведами, как тень идет за человеком, даже не отступнее чем тень, ибо и днем, и ночью, и в бурю, и в ведра. А перед ними разрушали мосты, истребляли запасы, так что он шел точно по пустыне, ночуя под открытым небом и нигде не находя провианта. Сам Карл Густав вскоре понял, за какое страшное предприятие он взялся. Война разливалась вокруг него, как разливается море вокруг корабля. В огне была Пруссия, в огне была Великопольша, которая Первая приняла шведское подданство, и теперь первая хотела свергнуть себя иго шведов. В огне были Малопольша и Русь, и Литва, и жмуть. В замках и в больших городах, точно на островках, шведы еще держались, но деревни, леса, поля, реки были уже в польских руках. Не только один человек, не только маленький отряд, но даже целый полк не мог. Не на час отстать от главной армии, так как сейчас же пропадал без вести, а пленники, попадавшие в руки мужиков, умирали в страшных мучениях. Напрасно Карл Густав велел объявить по городам и деревням, что если мужик доставит шведам вооруженного шляхтича, живым или мертвым, то он получит свободу на вечные времена и даже землю в награду. Мужики вместе со шляхтой и мещанами укрывались в лесах, и весь народ с гор из дремучих лесов, слугов и полей, был в лесах, устраивал засады шведам, нападал на небольшие отряды, резал разведчиков, цепы, вилы и косы обогрялись шведской кровью не меньше шлехетских сабель. И гнев все больше охватывал сердце Карла. Несколько месяцев тому назад он с такой легкостью занял эту страну и теперь никак не мог понять, что случилось, откуда эти силы, Откуда это сопротивление, откуда это страшная война на жизнь и насмерть, конца которой он не видел и не мог предугадать? В шведском лагере часто собирался военный совет. Кроме короля, на нем присутствовали его брат Адольф, командовавший армией, Роберт Дуглас, Генрих Горн, родственник того, который был убит под Ченстаховом, Вальдемар, принц датский, И тот Мюллер, который оставил свою боевую славу у подножия Ясной горы. И Ашенберг, лучший кавалерист шведской армии. И Гаммершильд, который заведовал артиллерией. И старый разбойник, фельдмаршал Арфует Виттенберг, славившийся своими грабежами и доживавший свои последние дни, так как его снедала французская болезнь. И Форгель, и много других все известные полководцы, своими военными талантами, уступавшие только королю. Все они боялись в душе, как бы войско вместе с королем не погибло от непосильных трудов, от недостатка провианта и от ненависти поляков. Старик Витенберг прямо советовал королю оставить мысль о походе. «Как же вы, ваше величество, будете углубляться в страну в погоне за неприятелем, который уничтожает, все по пути и сам остается незримым. Что вы сделаете, если у нас не будет для лошадей не только сены и овса, но даже старой соломы, а люди будут умирать от утомления? Где те войска, которые могут прийти к нам на помощь? Где те замки, в которых мы могли бы найти припасы и дать отдых утомленным членам? Я не могу равняться славой с вашим величеством, но если бы я был Карлом Густавом, я бы никогда не стал рисковать этой славой, добытой столь великими победами. На это Карл Густав ответил, то же самое сделал бы и я, если бы был Виттенбергом. Потом он упомянул про Александра Македонского, с которым любил себя сравнивать, и снова отправился вперед в погоню за паном Чернецким. А Чернецкий силы которого были невелики и состояли из малоопытных полков, удирал от него, но удирал как волк, готовый каждую минуту оскалить зубы. Иногда он шел впереди шведов, иногда сбоку, иногда, засев в глухих лесах, он пропускал их вперед, так что они думали будто гонятся за ним, а он шел сзади, резал отставших, то тут, то там ловил разведочные отряды, разбивал запаздывавшие пехотные полки Нападал на обоз с провиантом. И шведы никогда не знали, с какой стороны он идет и с какой может напасть. Иногда в ночной темноте они открывали ружейный и пушечный огонь по зарослям, думая, что перед ними неприятель. Они смертельно уставали, шли голодая и холодая, а этот вездесущий муж вечно висел у них на шее, как градовая туча над колосящимся полем. Наконец они настигли его под Галембом, недалеко от впадения вепре в Вислу. Некоторые польские полки, стоявшие на готове, стремительно бросились на неприятеля и вызвали в шведском войске смятение. Впереди всех мчался пан Володоевский со своим леуданским полком и набросился на датского королевича Вальдемара. Паны Ковецкий, Самуил и Ян опрокинули с пригорка панцирный полк наемных англичан Викельсона и в одно мгновение проглотили его, как щука глотает карася. Пан Малявский столкнулся с князем Бипонским с такой страшной силой, что люди и лошади превратились в какую-то клубящуюся массу. Через несколько минут шведы были отброшены к висле, а Дуглас, увидев это, поспешил к ним на помощь со своими отборными рейтерами. Но и это подкрепление не могло сдержать натиска. Шведы стали прыгать с высокого берега на лед, устилая его трупами, черневшими на снегу, как буквы на листе белой бумаги. Королевич Вальдемар и Викельсон были убиты. Князь Бипонский, упавший вместе с лошадью, сломал себе ногу, но пали и оба пана Ковецкие, Малявский, Рудовский, Роговский, Тыминский, Хаинский и Парванецкий. Один только пан Володоевский не получил ни одной раны, несмотря на то, что нырял в шведские ряды Кокутка. Но вот подошел и сам Карл Густав с главными силами и пушками, и тогда ход сражения изменился. Некоторые полки Чернецкого, плохо обученные и мало малодисциплинированные, не сумели вовремя выстроиться. У одних не было под рукой лошадей, другие, стоявшие по дальним деревням, несмотря на приказы быть всегда наготове, расположились на отдых в хатах. Когда неприятель напал на них неожиданно, они бросились в рассыпную и побежали к вепрю. Чернецкий велел дать сигнал к отступлению, чтобы не погубить полков, которые первыми бросились на шведов. Одни пошли за вепрь, другие в консковолю, оставляя поле победы за Карлом, так как тех, которые уходили, долго преследовали полки Сброжика и Калинского, которые оставались еще на стороне шведов. В шведском лагере царила безмерная радость. Правда, победа эта доставила шведам самые ничтожные трофеи. Несколько мешков с овсом, да несколько пустых вазов. Но на этот раз Карл и не думал о добыче. Его радовало то, что он опять побеждает, как и прежде, что чуть он показался, как уже разгромил и кого, самого Чернецкого, на которого возлагали все надежды Ян Казимир и Речь Посполитая. Он надеялся, что весть эта разлетится по всей стране и что уста всех будут повторять «Чернецкий разбит», что страх преувеличит размеры поражения и отнимет мужество у всех, кто хватился за оружие по призыву Тышовицкой конфедерации. И поэтому, когда ему принесли и бросили под ноги эти мешки с овсом, а с ними тела Викельсона и Вальдемара, он обратился к своим озабоченным генералам и сказал – Проясните ваши лица, господа, это самая большая победа за весь год, и она может положить конец войне. Ваше Величество, ответил Виттенберг, который, чувствуя себя слабее обыкновенного, видел все в черном свете. Поблагодарим Бога и за то, что нам можно продолжать поход спокойно, хотя такие войска, как Чернецкого, скоро рассеиваются, но и скоро собираются. Господин Маршал! ответил король. Я считаю вас полководцем не хуже Чернецкого, но если бы я разбил вас так, то думаю, что вы не могли бы собрать войско и в два месяца. Виттенберг только поклонился молча, а Карл продолжал. Да, мы будем продолжать поход спокойно, так как мешать ему мог только Чернецкий. А теперь Чернецкого нет, нет и препятствий. Эти слова обрадовали генералов. Упоенные победой войска проходили мимо короля с криками и песнями. Чернецкий уже не висел над ними, как туча. Чернецкий рассеян и больше не существует для них. Эта мысль заставила их забыть все невзгоды, эта мысль делала все будущие трудности приятными. Слова короля, услышанные многими офицерами, разлетелись по всему лагерю и все были уверены, что эта победа действительно имеет огромное значение, что дракон войны обезглавлен и что настанет час мести и владычества. Король дал своим войскам несколько часов отдыха. Между тем из Казенец пришли возы с провиантом. Войска расположились в Голембе, Кровениках и Жижине. Рейтеры подожгли пустые дома, повесили несколько десятков крестьян, схваченных с оружием в руках. Затем был устроен пир, после которого солдаты заснули крепким сном в первый раз после стольких тревожных ночей. На другой день шведские войска проснулись бодрыми, и первые слова, которые переходили из уст в уста, были «Чернецкого нет». И солдаты повторяли эти слова, словно желая убедить друг друга, в достоверности этого обстоятельства. Поход начинался весело. День был сухой, ясный, погожий. Шерсть и ноздри лошадей покрылись инеем. Холодный ветер заморозил лужи на Люблинском тракте, и дорога была прекрасная. Войска растянулись почти на милю, чего раньше почти никогда не делали. Два драгунских полка, под предводительством француза Дюбуа, пошли на консковолю, Маркушев и Грабов, отделившись на милю от главной армии. Если бы они шли так три дня тому назад, они шли бы на верную смерть, но теперь впереди них шел страх и слава победы. Чернецкого нет, повторяли офицеры и солдаты, и поход продолжался спокойно. Из лесных чащ не долетали больше крики, из зарослей не раздавались выстрелы. Под вечер Карл Густав вернулся в грабов, веселый и в хорошем настроении. Он уже собирался спать, когда Ашенберг велел дежурному офицеру доложить ему о себе и сказал, что ему надо немедленно видеть короля. Через минуту он вошел в комнату и не один, а с драгунским капитаном. Король, обладавший такой замечательной памятью, что знал в лицо и помнил имена почти всех своих солдат, «Сейчас же узнал капитана». «Что нового, Фред?» — спросил он. «Дюбуа вернулся?» «Дюбуа убит», — ответил Фред. Король смутился. Он только теперь заметил, что у капитана был такой вид, точно его только что вынули из гроба, и что одежда его была изорвана. «А драгуны?» — спросил король. «Два полка, перебиты все до одного». В живых остался только я один. Смуглое лицо короля потемнело еще больше. Он поправил рукой свои локоны. Кто это сделал? Чернецкий. Карл Густав замолчал и стал с удивлением смотреть на Ашенберга, а он только кивал головой как бы повторяя «Чернецкий, чернецкий, чернецкий». «Но ведь это невероятно!» — проговорил, наконец, король. — Ты сам видел его? — Как вижу вас, ваше величество. Он приказал мне кланяться вашему королевскому величеству и сказать, что переправляется на другой берег Вислы, но вскоре вернется и пойдет за нами следом. Не знаю, правда ли это. — Хорошо, — сказал король. — А много у него людей? — Я не мог точно сосчитать, но четыре тысячи я видел сам, А за лесом стояла еще какая-то конница. Нас окружили под красичином куда полковник Дюбуа свернул нарочно, так как ему донесли, что там появились какие-то люди. Теперь я полагаю, что Чернецкий нарочно пустил этот слух, чтобы устроить нам ловушку. Никто, кроме меня, не уцелел. Крестьяне добивали раненых. Я спасся чудом. «Этот человек должно быть в союзе с самим чертом», сказал король потирая лоб. Ведь собрать войско после такого поражения и снова сесть нам на шею – это высший сил человеческих. «Свершилось то, что предвидел маршал Виттенберг», сказал Ашенберг. Король вспылил. «Все вы умеете только предвидеть, а советовать не умеете». Ашенберг побледнел и замолчал. Когда Карл Густав был весел, он был... Сама доброта, но когда он хмурил брови, он возбуждал неописуемый страх в своих приближенных. Птицы не так прячутся от орла, как прятались от королевского гнева самые старые заслуженные генералы. Но теперь он скоро овладел собой и снова спросил капитана Фреда. — хорошие войска у Чернецкого? — Я видел несколько несравненных полков, у них всегда конницы прекрасные. Должно быть, эти самые полки и напали на нас с таким бешенством под Голембом. Ну а сам Чернецкий весел, бодр. Так весел, точно это он разгромил нас под Голембом. Теперь они, должно быть, еще больше воспрянули духом. Уже забыли о Галембской битве и хвастают красиченской победой. Ваше Королевское Величество, я... Повторил вам то, что мне сказал Чернецкий, но когда я уже уезжал, ко мне подошел один из старшин, какой-то здоровенный старик, и сказал, что он тот самый человек, который победил когда-то несравненного Густава Адольфа в рукопашном бою. Он позволил себе издеваться над вашим королевским величеством, а остальные ему вторили. Я уехал под градом насмешек и угроз. «Но это не важно», — ответил Карл Густав. Чернецкий не разбит и уже собрал свои силы, вот главное. Тем скорее мы должны идти вперед, чтобы настигнуть этого польского дарья. Вы можете идти. Войску скажите, что эти полки погибли от рук мужиков в болотах. Идем вперед. Офицеры ушли. Карл Густав остался один. Он глубоко задумался. Неужели победа под Голембом не дала никаких результатов? не изменило положение дел, а наоборот, могла усилить только отпор во всей стране. В присутствии войска и генералов Карл Густав всегда держался самоуверенно, но когда он оставался один и раздумывал об этой войне, которая началась так счастливо, а теперь делалось все труднее, им овладевали сомнения. Все складывалось как-то странно. Он часто не видел выхода и не мог предугадать конца. Иногда ему казалось, что он очутился в положении человека, который, сойдя с морского берега в воду, чувствует, что с каждым шагом опускается все глубже и скоро совсем потеряет почву под ногами. Но он верил в свою звезду. Он и теперь подошел к окну, чтобы посмотреть на нее. Она занимала самое высокое место в созвездии Медведицы и сияла ярче всех. Небо было ясно, и она горела ярко, мерцая то голубым, то красным светом. Только ниже, на темной лазуре неба чернела, как змея, какая-то одинокая туча, от которой вытягивались какие-то ленты, похожие на щупальца морского чудовища, и, казалось, все приближались к королевской звезде.